В зеркале Филат увидел, как в крохотный двор, включив сирену, въехал милицейский УАЗик. «Газу прибавь!» — крикнул Филат, поднимая, что подобное предостережение было излишним. Глеб, почувствовав азарт гонки, гнал джип прямо в створ ворот. Шестым чувством понимал, что машина пройдет почти впритык, оставив с обеих сторон расстояние в сантиметр. На подобный подвиг способны были только водители экстракласса, а значит, уазик, увязавшийся сзади, потеряет перед воротами как минимум секунд тридцать. Столько же уйдет на то, чтобы проехать по изрытому двору, а за это время они сумеют затеряться на широком проспекте в потоке автомобилей. Вырулив на улицу, они поняли, что погоня безнадежно отстала. С Красным встретились только часа через два в заведении Антона Геркулса. Едва Филат с Данилом подошли к двери. Как она мгновенно распахнулась, наверняка охрана уже была предупреждена об их появлении, Катран в этот час спустовал и томился в ожидании вечера, когда его комнаты наполнятся игроками. Лицо Антонио Геркулса источало благодушие, хотя трудно было догадаться, что он уже знал о произошедшем. Слишком пристальным и изучающим был его взгляд. — Красный здесь? — спросил Филат, пожав пухлую руку Антония. — Здесь. Уже минут двадцать тебя дожидается. — Что, дела задержали? — очень серьезно поинтересовался Антоний Геркулс. Пробка на дороге едва выбрались, в тон ему отвечал Рома. — Тебе понравился мой подарок? Очень любезно поинтересовался Антоний. В глазах, ни намека на иронию, вопрос опять прозвучал очень серьезно. — От твоего подарка, дорогой Антоний, осталась только куча бесформенного мяса. Жаль. — Кстати, каким образом тебе удалось их вычислить? — Помилуй, дорогой Роман. Разве можно во время секи спрашивать у партнера, какие он держит в руках карты? — Ладно, я понял тебя. В комнате красный был один, на столе стояла пара бутылок пива, большая тарелка, на которой ломтиками лежали жирные вобла до да куски неровно отломленного черного хлеба. Чувствовал, что одиночество смотрящего не тяготило. Он живописно расположился под фигурой какого-то древнегреческого божества, которое почти завистью посматривало на опустевшую бутылку пива. «Ну и надел ты там шума!» сказал лёша Краснов. Ментов понаехал со всего района. Я думаю, ты не будешь против присутствия Антония. Антоний смущенно развел руками. Дескать, если бы неволе смотрящего Питера, так занялся бы сейчас своим хлопотным бизнесом. Помедлив секунду-другую, он опустился на свободный стул. Филат уселся в пустующее кресло, по-хозяйски закинул ногу на ногу и неторопливо заговорил. «Когда мы вошли в квартиру...» Кеша уже был мертв, и от него воняло, как от мусорной кучи, так что откровенного разговора у нас, к сожалению, не получилось. — Он был убит? — спросил Антоний. — Да. В центре лба у него дырка от пули. И, судя по поруху на лице, стреляли с близкого расстояния. — Понятно. Значит, они потихонечку избавляются от свидетелей. День аукциона приближается, а они прекрасно знают, что время играет против нас. Как-то слишком задумчиво высказался Красный. А когда ты выходил обратно, твоего Семёна пристрелили, это я уже знаю. Да, скорее всего, они следили за домом. Кстати, знаешь, что случилось с тем мотоциклистом, в которого ты пальнул из пушки? Ну... Его труп нашли в одном из проходных дворов. Твоя поле пробила ему легкие. Второй выстрел был произведен в лицо. Его добили. — У меня есть кое-какие связи в конторе? — Так вот, убитый мотоциклист нигде не значится. Ни отпечатков пальцев, ни фотографий, ничего. — Как, по-твоему, кто мог такое затеять? — спросил Филат. — Да кто угодно, — беспечно отозвался смотрящий. — Сейчас в городе столько всякой шпаны что за всеми не уследишь. Полят друг в друга, как будто в тире. Едва ли не каждый день выезжаю разборки улаживать. Если бы не я, молодежь, уже давно друг другу перестреляла. У нас в городе много неучтённых групп. Они никому не подчиняются, собираются в день потом так же легко рассыпаются. Скорее всего, они и наняли этого чеграша для разовой работы. Кто в Питере может позариться на такие заработки? Могут воркутинские, очень старательные ребята, совмещающие крутой рэкет с учебой в институтах. Казанские могли дать для подобной операции своего парня. А как тамбовские, не думаю. В последнее время они стали осторожничать. В прошлом году их крепко потрепала кон контора, так что они затаились. Потом такая пальба для пацанов, а Тамбовский считает себя людьми серьезными. Впрочем, если им заплатят большие бабки, то на такой подвиг отважится и они. В этой истории мне не нравится то, что мотоциклист пристрелил раненого, а такие поступки у братвы не на ходу. Такое впечатление, что стрелявший рубил концы. А ты что скажешь, Антоний? И, заметив несколько удивленные глаза Геркулоса, живо отреагировал. И не надо строить из себя пацифиста и чистого бизнесмена. антони ты такой же агнец Божий, как я монах. Филат едва сдержал улыбку. Такая вспышка раздражения была в характере Красного. Удивительно, но подобную необузданность ему прощали все. А потом Красный, несмотря на всю резкость высказывания, указал Антонию Геркулосу его настоящее место. Не в кругу политических бонз и видных деятелей культуры, а рядом с боссами мафии. Лицо Антония Геркулеса оставалось но удивление серьезным. Он сумел сделать вид, что ничего не понял. «Мы, конечно, попробуем поискать этого человека, но найти его будет непросто, если вообще возможно. Также невозможно найти человека, который отправил на тот свет Петра Васильевича. Сработали они чисто». Но я еще не все сказал. Филат сделал большой глоток. Не мог же я так просто уйти. Пришлось немного порыскать в комнате, и вот что я нашел в одной из книг. Филат тщательно оттер ладони салфетку, а потом запустил два пальца в нагрудный карман и выудил оттуда клочок бумаги, сложенный четверо. Мне кажется, что это телефоны. Судя по тому, где я их нашел... Покойничек их явно прятал от постороннего взгляда. «Ну-ка, дай-ка взгляну». Потянулся красный к листку, он долго всматривался в цифры, морщил лоб, как будто хотел припомнить что-то важное, а потом протянул лист старику Антонию. «Может, тебе это что-нибудь скажет? Судя, по первым цифрам это где-то в центре». «Я не такой остроглазый, как ты». Антоний нацепил очки в золоченой оправе и поднес листок ближе. «Это определенно телефонные номера. Альфред!» — громко позвал Антоний. Дверь открылась почти мгновенно, и на пороге появился тот самый молодой человек, который полчаса назад принес пиво. «Проверь по справочнику, кому принадлежат номера этих телефонов». Посыльный задержался не более чем на пять минут. Вернувшись, он вопросительно посмотрел на Филата с Красным. Возникшую неловкость Антоний Геркулос разбил мгновенно. — Говори смело, Альфред, в этой комнате собрались мои друзья. — Этих номеров нет в телефонном справочнике? — Это все, что ты хотел мне сказать? — не скрыл своего недоумения старый Антоний. — Нет. Один из этих телефонов принадлежит вице-мэру Абрамову, другой — заместителю губернатора Озерову, третьей – одному из представителей президента в области Сарычеву. Альфред бережно положил бумажку, на которой ровным почерком старательного второклассника были написаны имена и фамилии абонентов. «Хорошо, можешь идти», – кивком головы отпустил верного слугу антони Геркулос. На некоторое время установилось молчание. Филат убрал ногу с колена, слегка задев носком ножку стола, так что бутылки, столкнувшись стеклянными боками, протестующе звякнули. — Что будешь делать, Рома? — почти посочувствовал старый Антоний, который понимал все. — В первую очередь это значило что невидимый противник пользуется не только покровительством городских властей,